«Уважайте старших!» Я прекрасно помню, как в детстве меня учили уважать старших. Честно говоря, я не мог понять, зачем мне это делать, если не считать, что в противном случае я мог получить трепку. Я воспринимал пожилых людей как непонятных, скучных и часто вздорных старикашек, категорически отставших от жизни. Оглядываясь назад, я понимаю, что проблема, вероятно, была в самом понятии «старшие», Оно сводило всех людей старше, с моей детской точки зрения, лет сорока, в одну общую массу. Все они были для меня одним сосущим карамельки, ноющим коллективом седовласых людей, единственным занятием которых было сетование на то, что в их времена все было иначе. Конечно, мои бабушки и дедушки к ним не относились. Я знал их лично, и они были совсем другими. У них были некоторые общие черты с моими архетипическими старшими, но для меня они выглядели куда более объемно и куда более интересно. Теперь, к сожалению, я уже сам вплотную приблизился к этой категории граждан, но, помимо седых волос, не вижу в себе ничего общего с моим же детским стереотипом. И ни в ком из моих друзей тоже. И в ровесниках, с которыми мне приходится встречаться. На самом деле, чем больше людей соответствующего возраста я узнаю, тем больше понимаю, что никто из них этому стереотипу не соответствует. Теперь я понимаю, что требование уважать старших в принципе неверно, потому что, хотя оно кажется морально справедливым, но предполагает, что все люди определенного возраста одинаковы, и их можно собрать в одну группу. На самом деле это для них унизительно». Мы должны уважать всех людей, если только они не дают нам веского повода относиться к ним иначе. Уважать нужно и тех, кто старше, и тех, кто моложе, и тех, кто одного с вами возраста. И, конечно же, вне зависимости от того, к какой социальной группе они принадлежат. Каждый человек интересен и уникален, если к нему приглядеться. А пока вам не представилась такая возможность, с ним нужно обращаться вежливо и относиться с пониманием. Да, действительно, некоторые пожилые люди скучны и оторваны от реальной жизни. Точно так же, как и некоторые молодые. Но при этом, между прочим, многие старики прекрасно осваивают новые технологии и даже среди ночи с легкостью ориентируются на Facebook. Да, я знаю, на Facebook никогда не наступает ночь. Некоторые из них не любят перемены, но для многих это было характерно всегда, даже когда они были совсем юны. Другие же любят разнообразие, а большинство, вероятно, оказывается где-то посередине. Есть старики, которые через многое прошли, но так ничему и не научились, а другие потратили свое время с пользой и стали гораздо мудрее. Может быть, они всегда были такими, как сейчас, даже в молодости. Если кто-то будет уважать меня через двадцать лет, я не хочу, чтобы это происходило из-за того, что у меня седые волосы, и я днями напролет сосу леденцы. Я хочу. чтобы меня уважали за то какой я есть правило тридцать первое уважайте всех